«Позвольте к вам присоединиться». Мурза оглядел полупустой зал кафе и улыбнулся. «Да, здесь сегодня многолюдно. Может, вы мне понравились?» Марина присела за столик и велела официантке принести кофе. «С чего бы вдруг?» «Любовь с первого взгляда. Было бы нам по шестнадцать запросто, а так не катит. А если мне нравятся мужчины, у которых серьезные проблемы?» это «Этакий это этакое извращение».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 Это я дала профессору карту. Вам был нужен кинжал? Да. И Крохину? О том, что Виктор тоже ищет артефакт, я, к сожалению, узнала слишком поздно. Обычного чела ведьме обмануть несложно. Капелька магической энергии, легкое гипнотическое поглаживание и результат налицо. Сергей поверил. Я и подумать не могла, что он влезет в дело. «Тогда кто должен был уговаривать нас убить бродяг?» «Я не знала, что клад зачарован». «А теперь выходит, знаете?» Крохин сообщил, объяснила Марина. «Мы разговаривали вчера вечером. Он хвастался, как поймал вас на трюк с режущим железо ножом». «Трюк?» М -м -м, «Нож действительно режет железо», вздохнула девушка. «И это очень старый, можно сказать, классический способ заставить людей поверить в реальность магии». Один из самых простых, поэтому мы и называем его трюком. Человек прикасается к неведомому, получает доказательства невозможного, и естественный скептицизм уступает место вере. Чудеса — отличный крючок. Крохин, видимо, проникновенно посмотрела на Мурзина. Он очень плохой человек, Сергей, и... И мне жаль, что все так получилось. Честное слово, жаль. Не поверить ей было невозможно. Мурза помолчал, после чего тихо спросил. — Что делать теперь? — Получается. Храбрец поддается. Марина поздравила себя с удачным началом разговора. Сергей поверил. — Теперь следует аккуратно додавить археолога, а потом мягко направить в нужную сторону. Мягко. И тогда два трупа замкнут цепочку, позволив ей выпутаться. — Расскажите мне о том, что случилось после того, как вы добрались до клада, — попросила ведьма. Пусть он говорит. Во-первых, людям нравится говорить, а во-вторых, нужно поддерживать на должном уровне его неприязнь к Рохину, который давно уже доложил Марине все подробности того дня. Сознание вернулось сразу. Не было мучительного перехода, не было высасывающих душу мгновений, когда ты уже понимаешь, что очнулся, но еще не можешь пошевелить рукой и даже вспомнить не можешь, кто ты и где находишься. Ничего подобного не было. Все вернулось сразу. Сжались кулаки. Я не выдержал. Злость на себя. Ритуал. Доведен ли он до конца? Дочитал ли я заклинания? Открылся ли клад? В памяти не осталось ничего. Только последние слова. Кровь и слабеющие ноги. «Кинжал!» И снова страх. «Где кинжал?» Виктор подскочил. очухался Леший спросил без обычной агрессии, но в его голосе отчетливо чувствовалась издевка. «Слабак ты, парень. Увидел смерти в обморок. Как девица!» Снова злость на себя. «Да, я слабак. Злость на Лешего. Не твое дело, тварь!» Глыба, Сахар и Леший стояли у раскрытого сундука, перебирали украшения, развязывали мешочки, кошели, высыпали монеты, громко смеялись, а в шаге от них... Плавали в крови трупы бродяг. Золото и кровь. Кровь и золото. Неразлучная пара. Крохин, пошатываясь, подошел к компаньонам. Растолкал их, быстро просмотрел то, что они успели вытащить. Залез в сундук и принялся окопаться в сокровищах. Сначала медленно, затем быстрее, со все возрастающим беспокойством. — Где? — Что? — не понял Сахар. Археологи решили не мешать пареньку наслаждаться богатством и теперь стояли в шаге от сундука. «Где?» На мокрую землю шлепнулся кошель, затем мешочек, затем связка браслетов. Движения Крохина стали резкими, лихорадочными. Теперь он не просто рылся в сундуке, а яростно выбрасывал из него содержимое, пытаясь отыскать единственную по-настоящему нужную вещь. Сахар наблюдал за действиями Виктора настороженно, глыба безразлично леший с презрением. «Где?» Когда Крохин оторвался от сундука, вид у него был смешной. Волосы всклокочены, глаза вытрощены, лицо искажает гримаса Не дать не взять персонаж комического фильма, однако никто из копателей не улыбнулся. «Где кинжал?» — Глыба сплюнул. «Я не видел». и «Я тоже», — недружелюбно бросил леший. «Врете!» «Прекрати истерику», — велел Глыба. «Надоел!» «Кто взял кинжал?» С угрозой в голосе продолжил Крохин. — Где Мурза? — Блин, мы же сказали, что не видели твой кинжал. — Кинуть меня решили? — Козел! — констатировал глыба и сделал шаг к сундуку. — Назад! — Виктор толкнул копателя в грудь. — Мы не брали кинжал, — мягко произнес Сахар. — Надоело! — рявкнул Леший, злобно глядя на Крохина. — Слышь ты, урод! Ты мне надоел! Но Виктора понесло не остановить. «Не отдадите кинжал, землю жрать будете, суки!» И опять комичная сцена. хлипкий паренек угрожает матерым мужикам, при том, что двое из них — настоящие громилы, высоченные и сильные. И опять никто не засмеялся. Атмосфера на дне драгоценной ямы стремительно сгущалась. Может, виной тому неостывшая кровь бродяг? «Ты чего орешь, придурок? Ты на кого катишь?» «Леший, перестань! Сахар не лезь! Пусть они сами разберутся! Да он его убьет! И хрен с ним! Отдайте кинжал!» «Видим ли? Мы его не видели! В сундуке не было оружия! Твари! Урод!» В следующий миг Крохин отлетел к стенке ямы, поскользнулся и шлепнулся на землю. Боль пришла на мгновение позже, а еще секунду спустя Виктор понял, что его ударил Леший. Ударил неуловимо быстро, профессионально. «Хватит, больше не трогай». «Отстань». В шаге от Крохина Сахар боролся со зверевшим другом, не подпуская Лешего к распростертому Виктору. «Думай, что делаешь!» «Уйди!» В руке оздоровяка появился нож. «Леший!» «Все правильно!» Глыба схватил Сахара за руки, оттащил в сторону. «Все правильно, Сахар! На щенке крови нет, он нас втравил, а сам чистеньким остался. Кончать его надо, а то наплачемся». «Глыба, опомнись! Блин, сахар, не мешай! Одним больше, одним меньше! Пусть пятером здесь лежат!» Леший подскочил к Виктору и ногой ударил его в бок. Тело пронзило острая боль. А еще через мгновение Крохин провалился в черную муть ужаса. Они так орали, что слышно было даже в лагере. Тихо продолжил Мурза. «Шум, ни слова».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 Да и заметил ты её случайно. Вышел из джипа размяться и разглядел через витрину незнакомку, с которой Мурзин вёл оживлённый диалог. «Войти внутрь?» «Заметит!» Мысли заскакали убегающими от погони зайцами. «Ратазей, что делать?» Артём метнулся к машине, вытащил из перчаточного бокса коробочку с артефактами, торопливо выбрал самый подходящий — муху. Прошептал активизирующее заклинание и выпустил зажужжавшее насекомое в окно. «Как же я облажался!» «Ты сможешь найти Крохина?» «Для тебя это важно?» Помолчав, спросила Марина. «Очень. Хочешь отомстить? А ты хочешь прочитать мне мораль?» «Отлично. Ты готов его убить и убьешь Мурза. Я обещаю!» Крохин несет ответственность за смерть восьми человек. — убежденно прошептал Сергей. — Я не позволю ему остаться безнаказанным. — Я обязан его убить, Марина. Понимаешь? — Обязан. — Уговаривая меня, ты уговариваешь себя. ведьма снова вздохнула, показывая, как непросто дается ей решение. После чего кивнула. — Я смогу найти Виктора, но... Взгляд Марины затуманился. — Что случилось? — Подожди. — Быстрое сканирование помещения. — Муха что ползает по ножке столика. Именно от нее идет слабая волна магической энергии. — За нами следят? — Кто? Мурза огляделся. — Нас выследили. Сергей решил, что речь идет о Крохине. Марина, в свою очередь, предположила самое худшее — маги великих домов. И удивилась своему спокойствию. Она была уверена, что уйдет от них. Не предполагала, а была уверена. И виной тому вчерашний успех. Гулан созрел молниеносно. «Насколько мы примерно наели?» «Ну, неважно». Марина положила на стол полсотни. «Уйдем через заднюю дверь, но прежде...» Девушка достала телефон. «Полиция?» «На заднем дворе ресторана пиццахат «Перестрелка».» И отключилась. «Идем». «Они идут к задней двери». «Не торопись», — проворчал Кортес. «Ты уже налажал». «Я за ними». Артём оборвал связь, ворвался в кафе, рявкнул удивлённой официантке «Полиция!» и выскочил вслед за парочкой в задний дворик. Они опередили его ярдов на десять. Мурзин и какая-то девчонка. Или женщина. Чёрные волосы, очки, закрывающие половину лица, серая куртка. Стоят у стены дома. поторопился Ещё пара секунд, и парочка свернула бы за угол, а так... И тут Артём понял, что не свернула бы. Его ждали. В руке девчонки зажглась шаровая молния. «Черт!» А в следующее мгновение наемника затопил страх. Ужас! Накатила тошнота, руки и ноги стали ватными, во рту пересохло, а на лбу выступили капельки пота. И на все про все мгновение, даже меньше. «О том, что так не бывает?» наемник подумал потом. «А в ту секунду?» «Бежать, спасаться!» Паника съела все. Он не мог поднять пистолет. Он превратился в мишень, в мишень для шаровой молнии, которая... У него были доли секунды, чтобы принять правильное решение, чтобы спастись. Размышлять, обдумывать некогда. Должны были сработать инстинкты, и они не подвели. Артем перестал сопротивляться страху. Ноги подкосились, и наемник рухнул на землю. Взрыв прогремел в ярде над ним. опалил лицо и вышиб из Артема сознание.